Глава двенадцатая Он свалился на тощие кустики, растущие на дне. Больно ударился о промерзлую жесткую землю и упавшую ветку дерева. Хуже всего пришло с левой ноги, которая неестественно подвернулась, приняв на себя вес тела. У Томаса перехватило дыхание. Он растянулся на спине, чувствуя разливающуюся, обжигающую боль. Затем у него перед глазами сверкнул ослепительный свет, подобный вспышке молнии. Потом не было ничего. Когда Томас открыл глаза, ему потребовалось какое-то время, чтобы вспомнить, где он находится. Найт понятия не имел, как долго пролежал на дне рва. Тощий слой снега не смог хоть как-то смягчить падение. Ребра справа и нижняя часть спины буквально пылали огнем. Когда Томас попытался пошевелиться, левая нога от колена и ниже запела такой нестерпимой болью, что он едва не отключился снова. Лежи неподвижно. Жди! Томас снова открыл глаза. Вокруг никого не было. Никаких признаков нападавшего типа или других посетителей, которые могли бы быть свидетелем его падения. Только небо над головой. Крутые каменные стены рва и мертвая корявая ветка, которую упала на дно несколько месяцев назад и с тех пор лежала здесь, дожидаясь, когда на нее свалится человек. Помогите! С трудом выдавил Томас. Закашлив он застонал. Снова закрыл глаза, затем с облегчением открыл их, услышав вверху какое-то движение. Кто-то видел, как я упал, подумал Томас. Слава Богу! Но... Когда он опять поднял веки, за ограждением никого не было. Затем по отвесной стене скатился камешек. Осознав, что он прилетел с другой стороны, Томас медленно поднял взгляд вверх. Над ним свешивалась здоровенная желтая голова львицы. Господи! Подавшись вперед, огромное животное поставило массивную лапу на край рва, проверяя опору, и стараясь занять более удобное место для наблюдения. Львица находилась всего в двенадцати футах от Томаса, практически прямо над ним. На это разглядел ее широко расставленные передние лапы, подушечки со втянутыми когтями. Если она спрыгнет на меня! У львицы были янтарно-желтые глаза и большой бледный нос. Она... Открыла рот, желая размяться и зевнуть, и Томас подумал, что хищница, наверное, сможет целиком захватить в пасть всю его голову. Клыки торчали огромными, острыми, желтыми зубилами. Львица повела ухом, затем опустила голову, сосредоточенно следя за человеком горящими глазами. «Веди себя смирно!» Томас вдруг вспомнил коктейли из таблеток, который собирался принять всего несколько дней назад, свое вялое решение не глотать их все разом. Сейчас он лежал здесь, весь в синяках и ссадинах, может быть, с переломами, а сверху на него таращилась огромная кошка, весом четыреста фунтов. Томас поймал себя на том, как же страстно ему хочется прожить следующий несколько мгновений. Ирония ситуации потрясла его настолько сильно, что он рассмеялся вслух. Львица настороженно повела ушами, напрягая шею и плечи. Подавив смех, Томас неподвижно застыл. Ему потребовалось какое-то время, чтобы понять, что глухое ворчание, которое он услышал, похожее на работу отдаленного небольшого двигателя, на самом деле исходит из горла животного. Томас постарался не обращать внимания на боль, лежать абсолютно без движения и устоять перед соблазном рассмеяться снова. «Возможно, в том, что быть съеденным львом, ей что-то абсурдное», — подумал он. «Однако смешного в этом точно ничего нет, особенно если съеденным предстоит стать тебе. По крайней мере, ты пойдешь в выпуски новостей». Боюсь, это будет слишком слабое утешение. Надо как-нибудь отсюда выбираться. Невыносимо, медленно, не обращая внимания на то, как гневно протестует все его покрытое синяками тело, Томас перекатился на живот и поднялся на четвереньки. При этом пришлось на какое-то мгновение оторвать взгляд от львицы. Жуткая перспектива. Он был вынужден напрягать слух, улавливая звуки, говорящие о том, что страшный зверь спускается вниз. Найт прикинул, что львица могла наброситься на него в два прыжка. Причем спуск вниз не доставит хищнице никаких неудобств, если ей удастся приземлиться на что-нибудь мягкое. Ты хочешь сказать на что-нибудь вроде тебя? — Да, очень ценное замечание, — ответил Томас своему внутреннему голосу. — Ты напрасно пытаешься меня запугать. Скорее всего, без посторонней помощи львица не сможет выбраться из рва. Томас сомневал, что ее мышцы способны на такое, поэтому оставалось лишь надеяться на то, что животное не считает его угрозой и не слишком проголодалось. Морща с боли, он повернулся к дальней стене рва и осмотрел уходящую вверх каменную поверхность. Забраться по ней, конечно же, было можно но Томас не представлял себе, хватит ли у него сил. Стоило ему перенести вес тела на левую ногу, как его тотчас ослепила пронзительная боль, он проверил, как ведет себя львица. Зверь наблюдал за ним сверху, медленно покачивая головой из стороны в сторону, но при этом не отрывая от него взгляды. Истина осенила Томаса с яркой вспышкой молнии. Львица оценивала расстояние, готовясь сделать прыжок. Человек, лежащий на дне рва, представлял для нее лишь кусок мяса. Львица зарычала, стуча хвостом по земле. Еще до того, как сухожилия на передних лапах начали растягиваться, Томас понял, что она прыгает на него. Он не сомневался в том, что огромная кошка сможет спуститься по каменной стене, Но все же его ошеломила легкость, какой она это проделала. Львица спрыгнула вниз одним изящным, чуть не ленивым движением, принимая удар при падении своей массивной лапы, так что едва примяла телом тонкий слой снежной пыли, которому удалось устоять под действием водянистого солнца. Она приземлилась в десяти шагах от Томаса и застыла, не отрываясь от него желтыми глазами, чуть приоткрыв пасть. Внизу, совсем рядом, львица показалась еще более огромной. Стараясь смотреть ей в глаза, Томас пошарил позади себя, ища сломанную ветку, на которую упал, отчаянно растопыривая пальцы, ощупывающие заледенелую землю. Отыскав ветку, он быстро поднялся на ноги, превозмогая мучительную боль, принял вертикальное положение и отступил на два шага назад, скидывая себе себя куртку. Львица подалась вперед, словно пассажир подъезжающего к остановке и тормозящего автобуса противодействующей силе инерции. Томас приготовился броситься вперед на львицу, как только она полностью остановится. Он понимал, что инерция существовала лишь у зверей в сознании. Как только львица сочтет момент подходящим, она прыгнет. Если она на тебя бросится, ты умрешь. Все так просто. У Томаса мелькнула была мысль замахнуться веткой, как оружием, но он сразу же сообразил, что это будет бесполезно. Если львица сейчас набросится на него, то ему не поможет даже реактивный гранатомёт. Она все равно сомнёт человека. Животное, не мигая, смотрело на человека. И все определялось тем, какое решение она примет. А Томас не отводил от нее взгляды, теребя ветку и свою тяжелую куртку. Приготовившись, он набрал полную грудь воздуха, как мог, расправил плечи и заревел всей силой легких, размахивая, надетой на ветку курткой, высоко над головой, словно штандартом. Этот нелепый крик был пронезначайним. Громкий вопль варвара, раскрашенного соком резиды и бросающегося на сомкнутые щиты сотни римских легионеров. Как только у Томаса закончился воздух, он быстро сделал еще один вдох и повторил крик, стараясь сделать его как можно более долгим, пронзительным и громким. Огромная кошка неуверенно застыла, сверкая глазами поверх этого неуклюжего пугала, его за куртку. Всего за какое-то мгновение Томас вырос вдвое, и львица не то что испугалась, но удивилась, заколебалась. Противник вдруг оказался выше ростом, куда более шумным, чем она ожидала. Не обращая внимания на пронизывающую боль в ноге, Най широко раскинул руки в стороны, снова повторяя варварский вопль. Он увидел, как тело львицы сжалось, голова чуть втянулась в плечи, взгляд заметался по сторонам, словно она обдумывала пути к отступлению. Этот микроскопический намек на то, что ему удалось вырвать победу из челюсти поражения, подобная формулировка, еще когда не казалось тонуса столь уместной, наполнил его крик решительной мощью. Лица, постояв еще мгновение, поопятилась назад. В тот же самый миг Найт повернулся к ней спиной, ухватился как можно выше за бетонную стену и устремился вверх, отчаянно цепляясь пальцами за любые неровности. Поверхность розоватого бетона была обработана так, чтобы походить на скалу, источную временем и непогодой. Для человека упор был достаточный, но для огромной кошки его явно не хватало. Стараясь по возможности щадить левую ногу, Томас поднимал вес своего тела рывками по два фута и, наконец, добрался до ограды. Человек понимал, что ему не следовало отрывать взгляд от лица, но был слишком возбужден. Наконец он обернулся и как раз успел увидеть перемену в настроении зверя. Подскочив к стене рва, львица бросила за ускользающей добычей, рыча и пытаясь схватить ее лапой. Томас едва успел отдернуть ногу, с трудом удержался на проволочном ограждении и ухватился за перила как раз в тот момент, когда львица свалилась на дно. Прежде чем она смогла спрыгнуть снова, он же перебрался через перила, не в силах сдержать смех. Облегчение накатило на него волной истерики. Спрыгнув на землю, Томас увидел, как к нему быстро приближается крупная чернокожая женщина в форме. Черт, побери, Что вы делаете? взревела она. Женщина спешила к нему, широко раскрыв полные ярости глаза и излучая почти столь же первобытную угрозу, как львица. Быстро оценив обстановку, Томас виновато поднял руку и, прихрамывая, направился к бассейну с морскими котиками, за которыми находился выход. Один раз он оглянулся на ров. Львица смотрела ему вслед величественно, наблюдая за его бегством. Томас быстро заквалял вперед, ища взглядом такси. «Мертв?» — спросил срывающий печати. «Нет» ответил по телефону голос войны. Перепуган, весь в синяках, вероятно, ему придется обратиться к врачу, но он остался жив, возможно, оно и к лучшему, произнес срывающий печати. Но перепугался он здорово, да? Можете в этом не сомневаться. С него достаточно. Война замялся и срывающий печати почувствовал это колебание и бросил. Я так и думал. Найд, бросит это дело. — заверила война. — Он ведь школьный учитель. Нисколько не похож на своего брата, он успокоится. — Возможно, — задумчиво промолвил срывающий печати. — Но на тот случай, если этого не произойдет, я хочу, чтобы ты наблюдал за ним, особенно если он начнет вынюхивать. Томас ничего не сможет найти здесь. — Вовсе не здесь, — сказал срывающий печати. Раздражение сверкнуло внезапно и тотчас же погасло, словно молнией в сухую грозу. — Я отправляю чуму обратно в Неаполь, на всякий случай. — Но это ни за что не подеет в Италию, — уверенно заявил война. — С какой же стати? — Я же сказал. — На всякий случай, — раздельно произнес срывающие печати. — А пока что наблюдай и жди. Если дело дойдет до того, чтобы разбираться с ним здесь, скорее всего, это будет хлопотно. Как знать, — добавил он с улыбкой, такой же мимолетно, как предыдущая вспышка ярости, — как знать. Может быть, путешествие в Европу — как раз то, что нужно мистеру Найту. В конце концов, наш мир — очень опасное место.